Часть вторая. Лимож. Глава первая. Он лежал на траве и смотрел, как вдали над холмом восходит солнце. Со дня своего приезда сюда он просыпался слишком рано, да и спал плохо, потому что деревенская тишина и покой раздражали его не менее, чем шумное сутолоко Парижа. Его сестра, у которой он теперь жил, знала это и втайне обижалась. У нее не было детей, и к младшему своему брату Жилю она относилась как к сыну. И то, что ей не удалось за две недели, по ее выражению, поставить его на ноги, казалось ей прямым оскорблением лимузену, чистому воздуху родного края и вообще их семейству. Ей, разумеется, случалось встречать в газетах рассуждения о нервной депрессии. Но она считала, что это скорее капризы, чем болезнь. Вот уже сорок лет, как Адилия с завидным беспристрастием делила время между своими родными, своим мужем и своим хозяйством, и, будучи лишённой воображения в такой же мере, как и доброй, просто не в состоянии была поверить, что отдых, сочные бифштексы и прогулки не могут излечить от любого недуга. А между тем Жиль всё худел, молчал, и даже иногда убегал из комнаты, когда она, например, заводила разговор с Флораном, своим мужем, о последних событиях. Если же она включала телевизор, превосходный, недавно купленный телевизор, принимающий две программы, Жиль запирался у себя в комнате и выходил только на следующее утро. Он и всегда-то был взбалмошным путаником но теперь, видно, и вовсе свихнулся в своем Париже. «Бедняжка Жиль!» Когда она гладила его по голове, он, удивительное дело, не вырывался, позволял ей ласкать себя, даже садился на скамеечку у ее ног и молча сидел, пока она занималась вязанием, словно у него становилось легче на душе от ее присутствия. Она болтала всякой всячине, смутно догадываясь, что это его не интересует, зато успокаивает, как успокаивают все вековечные темы, Смена времен года, виды на урожай, соседи. Он решил уехать сразу же после мучительного дня, пережитого в Париже. А так как денег у него не было, одни долги, и, кроме того, любой незнакомый человек вызывал в нем страх, он решил укрыться у Адилии в обветшалом доме, который оставили им родители, и куда она после их смерти переехала со своим мужем Флораном нотариусом, человеком по-детски кротким и беспомощным в делах, существовавшим только на арендную плату и кое-какую ренту, и жившим в отрыве от событий дня. Жиль знал, что у сестры ему будет смертельно скучно, но, по крайней мере, здесь он может убежать от самого себя, от тех нелепых припадков, которые, как он чувствовал, будут повторяться все чаще, если он останется в Париже. Во всяком случае, если он начнет тут кататься по земле, то свидетелями окажутся только овцы на лугах лимузена, а это все же менее неприятно, чем рыдать на глазах у друзей и собственной любовницы. Кроме того, побыть в обществе родной сестры, другими словами, единственного человека, связанного с тобой естественными кровными узами, казалось ему просто благословением небес». Всякая нарочитость, всё показное вызывали в нём ужас. Теперь ему не в чем было себя упрекнуть, перед кем бы то ни было. Парижскую квартиру он оставил Элоизе, в газете его замещал Жан. Он дал им обоим твёрдое обещание вернуться через месяц вполне здоровым. Но вот он здесь уже две недели и близок к отчаянию. Природа тут великолепна, он это видел но не чувствовал. Родительский дом, безусловно, ему мил, но утешения он тут не нашел. Каждое дерево, каждая стена, каждый закоулок, как будто говорили ему, «Прежде ты был здесь счастлив, ты был тогда хорошим». А теперь он бочком пробирался по аллеям сада или по коридорам дома, словно вор. Обворованный вор, у которого украли все, даже детство.